Баба 16-я награда для Саянны Алексей Корф разглядел Владимира Мезинцева и Виктора Шилова издалека, когда они только показались на противоположной стороне улицы. Туман в этот момент слегка рассеялся, но Корф, закутанный в длинный чёрный плащ, успел скрыться, так что они его к счастью не заметили. Внимание полицейских было приковано к Антону Седачёву и его полоумной подружке Киселёвой. которые развлекались тем, что взламывали дорожное покрытие в городе. Пока полицейские разговаривали с юными преступниками, Корв в бесшумной тени ускользнул к развалинам кинотеатра Антарис, и багровый туман сомкнулся за его спиной. Алексея немного сотряхивало от страха. Пережжённый охотник и лидер Корв никогда не думал, что сам может оказаться в роли беглеца и добычи. У сгоревшего здания он замер, чтобы ничем не выдать себя. Месинцев и Шилов, приглушённо переговариваясь, прошли мимо, так его и не увидев. Только после этого Корв вздохнул спокойнее. Алексей планировал навсегда покинуть город. но из-за проклятого купола не смог этого сделать. Он бродил по улицам Клыкова, стараясь не выходить на освещенные участки дороги, а внутри у него все переворачивалось от тревоги. Переживать было из-за чего. Покушение на несносного Тимофея Зверева снова сорвалось. Нанятый Корфом свежеватель попал в плен к светлым первородным, а одна из трех вещих сестер и вовсе была уничтожена. Ее подружкам это наверняка не понравилось, что если они откроют рот, тогда все в Ордене Огненного Дракона узнают, что это Корф приказал Герману Подольскому прикончить юного Зверева, и тогда Корфу самому не сдобровать, а ведь еще совсем недавно все было иначе. Он считался главным в ордене, отдавал приказы и бежалосно наказывал провинившихся, но теперь ему приходилось скрываться от своих же сородичей, опасаясь мести обленного дракона. В густой пелене тумана раздавались отдалённые крики и грохот, шипение и цокот копыт. Он слышал звуки, издаваемые тварями, крадущимися в полумраке. замечал тени, странные костлявые, сломанные фигуры, которые тут же исчезали, стоило ему только к ним повернуться. Эти создания спали сотни лет, пока их не заставили проснуться. Трячься раздалось вдруг совсем рядом. Алексей едва не вскрикнул. Из тумана выступила Саяна с Арбагастом на руках. Она нежно гладила своего питомца, и с его огненно-рыжей шерсти с треском сыпались яркие золотые искры. Демонический зверь, насмешливый, с вызовом щурил на Корфа желто-зеленые глаза. Алексей только сейчас заметил, что глаза у Саяны и ее кота очень похожи. — Как ты здесь оказалась? — воскликнул Корф. Слежу за происходящим. Ты же знаешь, я могу быстро перемещаться в пространстве. Хожу-то там, то здесь, направляю орды монстров, докладываю обо всём Верховной Матери Змей. Эта Мигера провозгласила себя главной в ордене, остальные подчинились, но только не я. Но пусть пока тяшутся этим заблуждением. Глаза Саяна гневно сверкнули в полумраке. Меня это не удивляет. Старуха грезила о власти с первого дня своего возвращения. Что там у вас происходит? «Про родителю все известно о твоих выходках», — с ухмылкой сообщила огненная ведьма. «Вещи и сестры обо всем рассказали верховной матери змей, а она передала дальше. Огненный дракон пришел в дикую ярость. Кстати, он приказал мне найти тебя». «Так ты здесь за этим?» — насторожился Корф. Его рука потянулась к рукояти меча, спрятанного под длинным плащом. «Расслабься!» — спокойно уронила Саяна, поглаживая кота. «Мне нет никакого дела до тебя». Все мы лишь хотим получить то, чего давно жаждем. Ты — свободу, а я — исполнение своего заветного желания, обещанное мне драконом не одну сотню лет. Ради этого я горы готова свернуть». «Понимаю», — прищурившись, сказал Алексей, «но ты уверен, что он исполнит твоё обещание? Огненный змей — великий мастер интриг и обмана». «Уверенности нет». Честно призналась ведьма, но я столько времени служу ему верой и правдой, и всё только ради этого момента. Не думаю, что он настолько коварен, что снова обманет меня. Я должна получить свою награду. Тимофей Зверёво брезгливо скривил сукорв. Верховная мать змей сама положила на него глаз. Думаешь, ты сумеешь её обойти? Как же я ненавижу эту старуху, злобно бросило Саяна. Она унижает и оскорбляет меня при остальных членах Ордена. Она так возвысилась после твоего позорного бегства, возомнила себя чуть ли не королевой огненных волков. — По иерархии нашего Ордена она действительно номер один, — невесело усмехнулся Корф. — Чёрт-то с два! — прошипела огненная ведьма. Я ещё отплачу ей за все унижения. Вот увидишь, а ты беги, Карф, спасай свою шкуру. Про родителя очень скоро явится, нам воплоти. До этого момента остаются считанные часы. Несомненно, рано или поздно настигнет тебя на хоть какое-то время поживёшь в своём удовольствии. Я не стану тебя сдавать в память о нашей прежней дружбе. Спасибо, поблагодарил её Алексей, плотнее запахнувшись в плащ. Он уже хотел отойти от стены, но красную перину тумана вдруг разорвали мигалки полицейских машин. Патрульные направлялись в сторону полицейского участка. Алексей тут же метнулся обратно к сгоревшему зданию. Он даже не заметил, как Саяна и её кот Исчезли. Корв скользнул внутрь развалин, чтобы переждать, пока полиция проедет мимо. Во время заметил в проломленную дорогу патрульные свернули в соседний переулок, и звуки их сирен вскоре затихли вдали. Алексей Корф перевёл дух. Он не был так взволнован и напуган, но великая душа Саяны порядком его удивила. Он не ожидал от неё такого благородства. Видимо, всё дело в её лютой ненависти к матери змей. Как известно, враг моего врага мой друг. Горф тихо усмехнулся. Кинотеатр Антарес, некогда красивое старинное здание, памятник местной архитектуры, ныне представлял собой ужасное зрелище. Чёрные провалы окон и дверной проём были наспех заклеены жёлтыми предупредительными лентами. Алексею пришлось пригнуться, чтобы пройти прямо под ними. В огромном почерневшем вестибюле всё ещё стоял сильный запах гари. Огонь беспощадно уничтожил старинную лепнину и позолоту. Высокие окна были выбиты, в потолке зияло несколько огромных сквозных дыр, сквозь которые внутрь нападал снег. Корв замер у огромного закопчённого зеркала, полностью закрывавшего одну из стен, и огляделся по сторонам, вспоминая былую красоту Антареса. Он видел почерневшие от огня, растрескавшиеся колонны входу в зрительный зал, представляющие собой высокий прямоугольный провал, за которым виднелась лишь сплошная чернота, а ещё своё отражение в помутневшем обожжённом стекле. Корф отчаянно обдумывал сложившуюся ситуацию, силиясь принять какое-то решение, но на ум ничего дельного не приходило. Больше у Алексея не было преданных людей. Участь пойманного свежевателя его нисколько не волновала. Задиак не станет церемониться с убийцей, уничтожившим несколько десятков оборотней. Но что делать с Курфу? Куда бежать? Как скрыться из отрезанного от мира Клэккова? За провалами окон снова пронесся отблеск синих полицейских мигалок. Когда они скрылись вдали, Корф направился к выходу из горевшего здания. И тут вдруг заметил какую-то тень, мелькнувшую у него за спиной. Он резко обернулся, да так и замер. Выгоревший вестибюль по-прежнему оставался пустым, но Алексей чувствовал, что он здесь больше не один. По воздуху сгущалось нечто тёмное и зловещее. Корф ощутил, как на его голове сами собой встают дыбом волосы. Он взглянул на обгоревшее зеркало, и его отражение будто стало больше, выше ростом и шире в плечах, и теперь его окружало тусклое красное сияние, словно позади фигуры горело пламя. Цей же не думал. "Ты смажешь далеко идти, Алексей", прозвучал в полумраке голос, в котором звенели и перекатывались ледяные кристаллы. Поверхность зеркала вибрировала, по ней расходились круги, будто от камня, брошенного в центр небольшого чёрного пруда. Прородитель чуть слышно выдохнул корф от остолбенев от страха. Чёрный силуэт в зеркале вдруг резко метнулся. प्रेट